Часть восьмая. Когда я достаточно узнаю о человеческих отношениях, чтобы у меня не складывались гладко? Есть ли вообще какой-то способ быть счастливым в отношениях? Неужели они должны быть постоянной проблемой? Тебе нечего узнавать об отношениях. Тебе нужно только проявлять то, что ты уже знаешь. Есть способ быть счастливым в отношениях, и он состоит в том, чтобы использовать отношения для их намерений и целей. а не для той цели, которую запланировал ты. Отношения постоянно проверяют, на что ты способен. Постоянно призывают тебя создавать, выражать и испытывать на собственном опыте все более и более высокие черты самого себя, свое еще более возвышенное мировосприятие, свои еще более замечательные представления о самом себе. Нигде ты не сможешь сделать это так непосредственно, действенно и так явно, как в отношениях. Фактически ты вообще не можешь все это осуществить вне отношений. Только через свои отношения с другими людьми, местами и событиями ты и можешь существовать, как субъект, как уникальное нечто, во Вселенной. Помни, может не быть чего-либо другого, но не тебя. Ты такой, какой ты есть, только относительно чего-то другого, что таковым не является. Так устроен мир относительного. противоположность миру Абсолюта, где пребываю я. Как только ты ясно осознаешь это, как только ты глубоко проникнешься этим, ты интуитивно благословишь любой жизненный опыт, встречу с любым человеком и особенно личные человеческие отношения, потому что станешь воспринимать их как конструктивные в самом высоком смысле. Ты поймешь, что они могут быть использованы, должны быть использованы и используются, чтобы построить того, кто ты есть в действительности. Это построение может быть замечательным воплощением твоего собственного осознанного плана или складываться исключительно стихийно. Ты можешь выбрать быть результатом того, что происходит, либо того, как ты решил быть и что делать, с тем, что происходит. Именно в последнем случае сотворение «я» становится осознанным. Именно во втором варианте опыта Я становится реализованным. Поэтому благослови любые взаимоотношения и воспринимай их как значимые и формирующие того, кто ты есть и кем ты сейчас выбираешь стать. Сейчас твое любопытство вызывают личные взаимоотношения романтического толка. И я понимаю почему. Поэтому позволь мне специально и обстоятельно остановиться на любовных взаимоотношениях, на том, что продолжает доставлять тебе так много беспокойства. Когда любовные взаимоотношения не удаются, на самом деле отношения никогда не бывают неудавшимися, разве что лишь в сугубо человеческом смысле – ты не получаешь того, что ты хотел. Они не удаются потому, что для них был неправильный повод. Неправильный, разумеется, относительный термин, означающий что-то соизмеримое с тем, что правильно, что бы это ни было. На вашем языке было бы правильнее сказать, что отношения не удаются, то есть изменяются. когда поводом для них послужили причины, не совсем выгодные и благоприятные для их выживания. Большинство людей вступает во взаимоотношения скорее с прицелом на то, что они могут из них извлечь, чем на то, что они могут в них внести. Цель любых взаимоотношений – решить, какую часть себя ты хотел бы проявить, а не какую часть другого человека ты хотел бы захватить и удерживать. В отношениях может быть только одна цель – И это для всякой жизни. Быть и выбирать, кто ты есть в действительности. Очень романтично звучит, когда ты говоришь, что был никем, пока не появился кто-то близкий тебе. Но это не так. Хуже того, это оказывает на данного близкого тебе человека невероятное давление, заставляя его быть тем, кем он на самом деле не является. Не желая огорчать тебя, близкие очень стараются быть такими, как ты хочешь. и вести себя соответственно до тех пор, пока они не поймут, что больше уже не могут. Они не могут больше играть те роли, которые ты для них определил. Накапливается обида, потом раздражение. В конце концов, чтобы спасти себя и отношения, близкие начинают востребовать свои подлинные «я», все больше действуя в соответствии с тем, кто они есть в действительности. Примерно в это время ты и замечаешь, что они очень изменились. Очень романтично звучит, когда ты говоришь, что теперь, когда близкий человек вошел в твою жизнь, ты ощущаешь себя завершенным. Но цель взаимоотношений не в том, чтобы был другой, кто мог бы завершить тебя, а в том, чтобы был другой, с кем можно разделить свою завершенность. Вот в чем парадокс всех человеческих взаимоотношений. Тебе не нужен близкий человек, чтобы ты сполна мог испытать, кто ты есть, и при этом без другого ты ничто. В этом тайна и чудо, разочарование и радость человеческого опыта. Для этого требуется глубокое понимание и полная готовность жить с этим парадоксом так, чтобы в этом был здравый смысл. По моим наблюдениям, так живут очень немногие люди. Большинство из вас вступает в годы, когда формируются отношения со зрелым предвкушением, с обилием сексуальной энергии, широко распахнутым сердцем и с радостной даже пылкой душой. Где-то между 40 и 60 годами, и для многих скорее раньше, чем позже, ты отказываешься от своей самой высокой мечты, оставляешь свою самую большую надежду и довольствуешься самыми приземленными ожиданиями, а то и вовсе ничем. Проблема так важна, так очевидна и в то же время ее так трагически превратно понимают, твоя самая высокая мечта, твои самые светлые помыслы и самая несбыточная надежда скорее имеют отношение к твоему возлюбленному другому, чем к твоему возлюбленному «я». Мерилом прочности твоих взаимоотношений является то, насколько легко другой человек сжился с твоими убеждениями и насколько хорошо ты осознавал себя, живя согласно его или ее представлениям. Но истинное испытание связано с тем, насколько хорошо ты живешь в согласии со своими идеями. Взаимоотношения священны, потому что они обеспечивают самую большую возможность в жизни, даже ее единственную возможность создавать и воплощать опыт твоего самого высокого представления о себе. Взаимоотношения терпят неудачу, когда ты видишь в них самую большую возможность создавать и воплощать опыт твоего самого высокого представления о другом человеке. Пусть каждый человек во взаимоотношениях заботится о себе, кем он сам является, что делает и что имеет, чего он сам хочет, о чем просит, что отдает, что он сам ищет, создает и испытывает. И тогда все взаимоотношения замечательным образом служили бы своей цели и их участникам. Пусть каждый заботится во взаимоотношениях не о другом, а только и только и только о себе. Это наставление кажется странным, потому что тебе говорили, что в высшей форме отношений Человек беспокоится лишь о другом человеке, но я говорю тебе. Твое сосредоточение на другом, твоя одержимость другим и есть то, что приводит отношение к неудаче. Кем другой является? Что другой делает? Что другой имеет? Что другой говорит? Чего хочет? Чего требует? О чем другой думает? Чего ждет? Что собирается делать? Мастер понимает, что совершенно неважно, кем является другой, что он делает, имеет, говорит, чего хочет, требует. Неважно, о чем другой думает, чего ждет, что он намерен делать. Важно лишь, кем являешься ты в отношении к этому. Самый любящий человек – тот, кто сосредоточен на себе. Это очень радикальное учение. Вовсе нет, если посмотреть на это повнимательнее. Если ты не можешь любить себя, ты не можешь любить другого. Многие люди допускают ошибку, стараясь обрести любовь к себе через любовь к другому. Конечно, они не понимают, что они это делают. Их усилия не являются осознанными. Это то, что сидит у них в голове, глубоко в мозгу, в том, что вы называете подсознанием. Они думают, если я смогу полюбить других, они будут любить меня, я стану привлекательным и смогу полюбить себя. А вот обратная сторона медали. Многие люди ненавидят себя, потому что чувствуют, что нет другого человека, который их любит. Это такая болезнь. Люди в прямом смысле слова больны любовью, потому что на самом деле другие люди их любят, но это не имеет значения. Сколько людей не признается им в любви, этого все равно недостаточно. Во-первых, они не верят тебе. Они думают, что ты пытаешься манипулировать ими, пытаешься что-то заполучить. Как можно любить их такими, какие они есть на самом деле? Нет, должна быть здесь какая-то ошибка. Ты наверняка чего-то хочешь от них, чего же? Они пытаются понять, как вообще кто-нибудь мог бы их полюбить. Поскольку они вам не верят, то предпринимают действия, чтобы заставить тебя доказать твою любовь. Ты должен продемонстрировать, что ты их любишь. Для этого они могут попросить, чтобы ты начал вести себя по-другому. Во-вторых, если они наконец смогут поверить, что ты их любишь, они сразу же начинают беспокоиться. Как долго они смогут удержать твою любовь? Чтобы продолжать владеть твоей любовью, они начинают изменять свое поведение. Таким образом, двое людей буквально теряют себя в отношениях. Они вступают во взаимоотношения в надежде обрести себя, а вместо этого теряют. Потеря себя во взаимоотношениях чаще всего и служит причиной горечи в общении двух людей. Двое становятся партнерами в надежде, что целое будет больше, чем сумма отдельных составляющих, а потом обнаруживают, что оно меньше. Они чувствуют себя менее самодостаточными, чем тогда, когда были одинокими. Менее способными, менее знающими, менее радостными, менее привлекательными, менее счастливыми, менее довольными. Все это потому, что они и в самом деле стали такими. Они во многом отреклись от тех себя, какие они есть, чтобы иметь взаимоотношения и сохранить их. Но именно так их переживает большее количество людей, чем ты можешь себе представить. Ну почему? Почему? Потому что люди потеряли чувство, если вообще когда-то имели его, цели взаимоотношений. Когда вы перестаете видеть друг друга, как священные души на священном пути, вы не видите целей и причин, которые лежат в основе всех взаимоотношений. Душа вошла в тело, а тело стало живым. Для эволюции. Ты развиваешься, ты становишься. И ты используешь свои взаимоотношения с чем угодно, для того, чтобы решить, чем ты становишься. Это работа, выполнить которую ты и пришел сюда. В этом радость сотворения себя, познания себя, сознательного становления тем, кем ты хочешь быть. Вот что имеется в виду, когда говорят о самосознании. Ты привнес свое «я», в мир относительного, чтобы у тебя были инструменты, с помощью которых ты смог бы познать и испытать, кто ты есть в действительности. Ты есть тот, кем ты сам себя создаешь в отношениях со всеми остальными. Твои личные взаимоотношения – самое важное звено в этом процессе. Поэтому твои личные взаимоотношения – священный полигон. В сущности, они никак не связаны с другим человеком. но поскольку в них вовлечен другой, они во всем связаны с другим. Это божественная дихотомия, это замкнутый круг. Так что, когда говорится «блаженные сосредоточенные на себе, ибо они познают Бога», это не такое уж радикальное заявление. Познать высочайшую часть своего «я» и оставаться сосредоточенным на ней – разве плохая цель для твоей жизни? Итак, Прежде всего ты должен наладить взаимоотношения со своим собственным Я. Вначале ты должен научиться чтить, лелеять и любить самого себя, свое Я. Вначале ты должен себя видеть достойным, и тогда ты сможешь видеть достойным другого. Вначале ты должен видеть блаженным себя, и тогда ты сможешь видеть блаженным другого. Вначале ты должен познать себя, как Святого, и тогда ты сможешь признать святость в другом. Если ты запряжешь повозку вперед лошади, а большинство религий именно это и просят тебя сделать, и будешь признавать святым другого, прежде чем себя, то однажды это возмутит тебя. Никто из вас не может терпеть, когда кто-то святее, чем вы. Но ваши религии как раз и принуждают вас называть других более святыми, чем вы. Некоторое время вы так и поступаете, а потом распинаете их. Вы распяли, так или иначе, всех моих учителей, а не только одного, Вы так поступили не потому, что они были святыми в большей степени, чем вы, а потому что вы сделали их такими. Все мои учителя приходили с одним и тем же посланием. Не «я более свят, чем ты», но «ты такой же святой, как и я». Это то послание, которое ты не смог услышать. Это та истина, которую ты не смог воспринять. Вот почему тебе никогда не удается по-настоящему и до конца полюбить другого человека. Ты никогда по-настоящему и до конца не любил себя. Поэтому я говорю тебе, отныне и навсегда будь сосредоточен на себе. Каждый момент смотри на то, кем ты являешься, что делаешь, что имеешь, а не на то, что происходит с другим. Не в поступках другого человека, но в своих ответных поступках обретешь ты свое спасение.